Молча, угрюмо и не поднимая глаз, слушала Нардариха. — Я не могу согласиться на твое предложение, — говорил король, — выдать тебе короля Визигаста иль Ильдиху и Дакхара, для спасения которых я рисковал своей жизнью и жизнью своих всадников. Это требование безумно, старик. Отношения наши изменились. Мы не данники, сыновей Атилы. Мы свободны. Лучше согласись ты на то, что я предлагаю тебе. Мы не станем трогать вас и уйдем с миром, но вы должны отпустить с нами из лагеря всех пленных германцев, их жен и детей. Вы же гунны. Оставайтесь здесь оплакивать вашего царя. и падений вашего царства. Сыновья Матилы, передай, что мы считаем себя свободными от гуннского ига. Если же вы хотите, то соблюдем древние народные обычаи, назначим время и место великой битвы, пусть боги решают сами, кому быть победителем, а кому побежденным. Через четыре месяца вы уже сможете собрать все ваше войско, и мы также... В Панноне прекрасная река Нетат течет по обширной, удобной для битвы равнине. Туда приглашаю я тебя, всех сыновей Атилы и все орды гуннов для решения нашего спора. Ты согласен? — Согласен, — твердо отвечал Хелхаль, выпрямляясь. По его знаку, по лагерю, разосланы были гонцы, возвещавшие германцам, что они свободны и могут вернуться на родину вместе с Ардарихом. — А теперь, — обратился к германцам Хелхаль, — уйдите и не оскверняйте вашим присутствием великого мертвеца. Ильдиха подошла к отцу и кхару и, покраснев, что-то тихо сказала им. Они утвердительно кивнули, и король Визигаст обратился к Хелхалю. — Кроме свободы пленных германцев, мы еще требуем от вас одного мертвеца. Отдайте нам труп Эллака, павшего под ножом гунна, за мою дочь. — Труп его не должен быть посрамлен вашей местью. Мы увезем его с собой и погребем по готскому обряду. — Он был чужой нам при жизни. Пусть же останется им и мы после смерти. Возьмите этого ублюдка, — угрюмо отвечал Хелхаль. Дахар с несколькими гипидами принес с башни тело Эллака, и положил его на носилки. Затем германцы удалились от шатра, около которого еще оставалась довольно многочисленная толпа рабов и гуннов, и последнее, что видел обернувшийся назад Ордарих, была высокая фигура седого хелхаля, как подкошенный сноб, свалившегося с деревянного помоста. ЭПИЛОГ Гипиды вместе с трупом Эллака, достигнув южных ворот лагеря, остановились здесь ожидать толпами стекавшихся со всех сторон освобожденных пеших и конных германцев с их семьями и имуществом, скотом и повозками. Прошло долгое время. пока вернулись гипицкие герольды, объезжавшие все улицы с трубными звуками, и объявили, что в лагере не осталось ни одного германца. Тогда громадная толпа, разделенная на отряды под начальством князей, потянулась из лагеря. День уже клонился к вечеру, и солнце прощальными лучами золотило пеструю движущуюся картину. Король Ордарих с другими вельможами, наблюдавшую ворот за отправлением, в последний раз обернулся на лагерь. — Посмотрите, какое там зарево! — Да, и сверху густой дым, — сказал Дакхар, — точно гигантское погребальное знамя.